Они шагали вдоль насыпи и дошли до места, где рельсы кончались, а дальше, в нескольких сотнях метров, кончалась и насыпь. Сюй все время их понукал. Неверный свет фонарей едва разгонял темноту. Теперь Сань уже знал, что они находятся совсем близко от гор, которые у белых называются Сьерра-Невада. пробивать проходы и туннели, чтобы железная дорога двигалась дальше. Возле самой низкой горной гряды Сюй остановился. Там стояли палатки и горели костры. Люди, проделавшие долгий путь от ложбины, подковыляли поближе к огню. Сань опустился на колени, протянул к теплу закоченевшие обмотанные тряпками руки В тот же миг за спиной раздался окрик. Он обернулся. Белый мужчина с волосами до плеч, лицо обмотано шарфом, точь-в-точь -точь бандит в маске. В руках ружье. Одет в шубу, с меховой шапки свисает лисий хвост. Его глаза напомнили Саню, как на него смотрел дзы. Внезапно Белый вскинул ружье и, не глядя, пальнул в темноту. Люди у костров съежились. «Вставайте — Вставайте! — крикнул Сюй. — Обнажите головы! Сань удивленно глянул на него. — Неужто придется снять шапки, набитые сеном и тряпками? — Шапки долой! — опять крикнул Сюй, который, похоже, боялся человека с ружьем. «Живо — Живо! Сань снял шапку, кивком велел госы сделать то же Мужчину с ружьем стянул шарф с лица, под носом у него оказались густые усы. Стоял он в нескольких метрах, но Сань учуял запах спиртного и немедленно сторожился. От белых, которые пахли выпивкой, можно ожидать чего угодно, не то что от трезвых. Человек заговорил высоким пронзительным голосом. На слух прямо как злющая баба. Сюй изо всех сил старался перевести его слова «Шапки вы сняли, чтобы лучше слышать», — сказал и почти таким же пронзительным голосом, как человек с ружьем. «Ваши уши так заросли грязью, что иначе вы не услышите. Меня зовут Я-А. Но вы должны называть меня только Босс, и, обращаясь ко мне, обязаны снимать шапки. Всегда отвечайте на мои вопросы, сами ни о чем не спрашивайте. Ясно?» Сань вместе с остальными, согласно, забормотал Очевидно, этот человек не любит китайцев. Я, а, меж тем продолжал кричать. Перед вами каменная стена. Вы должны разрубить эту гору надвое, чтобы продолжить постройку железной дороги. Вас выбрали потому, что вы доказали свою старательность. Здесь не годятся ни паршивые черномазы, ни пропойцы ирландцы. С горой совладают только китайцы. Поэтому вы здесь. И я тоже здесь, чтобы следить за вашей работой. Кто не будет трудиться изо всех сил, окажется ленив. Проклянет тот день, когда родился на свет. Ясно? Отвечайте, все до одного. Потом можете надеть шапки. Кирки возьмете у Брауна, который в полнолуние сходит с ума и ест китайцев сырьем. В другое время он кроток, как ягненок. Все ответили бормотанием. Начало светать, когда они, вооружившись кирками, стояли возле каменной стены, почти отвесно уходившие ввысь. Изо рта у всех валил пар. Я А на минуту отдал ружье Брауну, взял кирку и сделал внизу стены две зарубки. Сань прикинул, что ширина прохода, который им надо пробить, составляет без малого метров восемь. Вокруг неупавших глыб, ни куч, щебня. Гора будет здорово сопротивляться. Каждый осколок, какой удастся отколоть, потребует неимоверных усилий, несравнимых ни с чем знакомым по прежним временам. Чем-то они прогневили богов. Вот те и послали им такое испытание. Надо пробиться сквозь гору, чтобы стать свободными людьми, Они презренными китаёзами в американской пустыне. Саня охватило огромное безмерное отчаяние. Только одно придавало ему силы мысль, что однажды он и госсы убегут отсюда. Он попробовал представить себе, что гора это на самом деле стена, отделяющая его от Китая. Несколько метров вглубь и мороз исчезнет. Там цветут вишни. Тем утром они начали врубаться в твердую скалу. Новый начальник надзирал за ними, как хищная птица, даже когда он поворачивался спиной, словно бы все равно видел, если кто на секунду перестал орудовать киркой. Кулаки он обмотал ремнями, которые рассекали кожу на лице провинившегося бедолаги. Уже через несколько дней все люто возненавидели этого человека, который не расставался с ружьем и никогда не говорил доброго слова. Спали и видели убить его. Сань размышлял, какие отношения связывают Я-А и Ван — хозяин Я-А или наоборот? Я, А, был вроде как заодно с горой, которая лишь с огромным трудом позволяла вырубить из гранита осколок. Маленький, как слеза или пучок волос. Целый месяц минул, пока они вырубили углубление по указанным размерам. К тому времени один из них умер. Ночью бесшумно поднялся и выполз из палатки. Разделся до нога и лег в снег умирать. Обнаружив мертвого китайца, я а, взбеленился. «Оплакивать самоубийцу вы не будете?» — кричал он своим пронзительным голосом. «Плачьте о том, что теперь вам придется долбить стену еще из-за него!» Вечером, когда они вернулись к палаткам, тела там уже не было. Спустя несколько дней они начали взрывать скалу нитроглицерином, Мороза тогда успели ослабеть. В рабочей команде нашлись двое — Дзянь и Бин, раньше имевшие дело с этим опасным веществом. Их поднимали в корзинах наверх, где оба осторожно заливали нитроглицерин в трещины, потом поджигали запальный шнур, корзины спешно спускали вниз, и все бросались в укрытие. Несколько раз Дзянь и Бин — Едва успевали спуститься. Как-то утром одна корзина застряла на пути вниз. Бин выпрыгнул и, упав на камне, повредил ногу. На другой день он вновь сидел в корзине. Ходили слухи, что Дзянь и Бин получали дополнительную плату. Не то чтобы кто-то давал им деньги, тем я а но оставшееся время отработки за билеты сокращалось. Правда, никто не рвался на их место в корзинах.